Бонусный эпилог. Спустя полтора года после того, как Демьян привёз Леру из Кубы. Суббота, 27 июля 2019 года. 12:30. Вот, важно подметил Демьян, возвращаю почти в том же виде, в каком брал. Правда, чуть-чуть запачкались. Ангелина, иди к маме. Лера встала на колени и поманила к себе ребёнка. Моя хорошая, моя сладенькая, хорошо с папой погуляли. Пыхтя от напряжения, девочка перебралась через порожек прихожей и заторопилась вперёд неуклюжей утиной походкой. Ползала она на порядок быстрее, чем ходила, но в последнее время предпочитала передвигаться исключительно на ногах. Поймала зайку, перехватила её на полпути Лера. Пойдём переодеваться, мыть ручки и кушать. Мама тебе сварила рыбку с картошкой. Ты такую ещё не пробовала. Я надеюсь, мне ты рыбку не варила, спросил Демья осторожно. Лера усмехнулась, кивнула в сторону кухни. Тебе блины. Знала, что муж думает о меню дочери. Гадость, гадость и ещё раз гадость. Не понимал он, зачем ребёнку варят овощи, как вообще можно есть брокколи? Кто придумал выращивать цветную капусту? Здоровяк предпочитал готовить лишь мясо, хотя постепенно привык к лериным блюдам. Стал уважать её борщи, рагу, оладьи и, конечно, блины. По его мнению, именно они получались у Леры лучше всего. По крайней мере, уплетал за обе щеки и никогда не жаловался. По возвращении домой после кубинского приключения и по сей день Демьян вообще ни на что не жаловался. Его командировки, слава богу, сошли на нет. Потом и вовсе забыл про поездки. Он был рядом в прямом и переносном смысле. Во время беременности ходил с ней по врачам, сам отвёз в роддом, когда настало время Ангелине появиться. Трогательно мило стоял у окна роддома с цветами и воздушными шарами, ожидая, когда жена явит ему в окошко крошечную мордашку малышки-дочки. Лерины желания сбылись. Она получила от своего здоровяка все, о чем мечтала, и даже то, о чем мечтать боялась. Теперь не понаслышке знала, как это прекрасно, быть хозяйкой и в доме Громова, и в его сердце. Царила и там, и там, на правах главной и единственной женщины. Любовь у здоровяка оказалась отличного качества, каждому б такую – Мой мойм трубачиста, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, привычно пела Лера, пока Ангелина делала вид, что трёт руки под струёй воды. Ну ладно, пойдём. Она подхватила дочку на руки, отнесла в детскую и усадила на пеленальный стол, где обычно переодевала. Тут заметила золотой блеск в прикрывавших уши кудрях. Многое Ангелина унаследовала от отца. Была такой же смуглой, кареглазой, с волосами цвета тёмного шоколада, от лериной огненной шевелюры дочери достался лишь лёгкий медный налёт. Густые локоны надёжно скрыли до времени ангелинину обновку. "Это что такое?" ахнула Лера. Мочки детских ушек украшали золотые кружочки с кроваво-красными камнями. "Демян, иди сюда немедленно, Демян!" она звала довольно громко, но тот и не подумал явиться. Лера переодела Ангелину в домашнее платье, подхватила на руки и поспешила вниз. Внезапно оглохший муж подыскался на кухне. Как ни в чём не бывало, разливал по кружкам вишнёвый компот и раскладывал посуду. На первый взгляд, совершенно спокоен, но Лера сразу приметила пульсирующую на шее жилку. Эх, знал бы Демьян, как часто эта жилка его подводила. Наверное, тогда круглый год носил бы одни водолазки. Ты зачем это сделал? хмуро спросила она. Я думала, мы договорились, что уши ей прокалываем, когда пойдёт в школу. Вот за каким чёртом ей сейчас эти серьги? Лерочка, ну я ж тебе объяснял, что в этом возрасте она и боли-то не почувствует, а к серьгам привыкнет. Сейчас многие, Демян перебила она его. Ты же со мной согласился. А Роберт своей дашки уже проколол, выдал Демян новый аргумент. Полгода назад его друг с женой удочерили девочку и так сильно её полюбили, что превратили заботу о ней в настоящий культ. Демян от Роберта не отставал. Теперь эти двое частенько ходили вместе на детский шопинг или просто гуляли с детьми в парке. Однако сделать дырки в ушах ребёнка да ещё и без ведома матери явный перебор. Он тоже жену не спросил. Возмутилась Лера. Спросил, подметил Демян с явным превосходством, и она не возражала. Может, потому что они удочерили семилетку? Что ты так расстроилась? Он убрал сужка Ангелины приade волос. Смотри, какие серьги безопасные, их никак не зацепить. Здесь даже зазора нет, специальная для младенцев. Лера присмотрелась к украшениям. И поняла, что именно её насторожило. Что это за камни? Обычные гранаты, и ухом не повёл муж. Предательская жилка на шее опять начала пульсировать. Лера сразу всё поняла, нахмурилась ещё больше. Демьян, мы же договорились, что ты можешь поставить жучок на коляску, зачем обязательно в Серёжку? Потому что из коляски девочку могут и вынуть, а Серёгу не тронут. Наконец добавил в голос строгости он. Пусть она их носит. Лера закатила глаза, с шумом выдохнула, на такое объяснение мужа отвечать ничего не стало. Сама до сих пор послушно носила подаренные Демьяном некогда серьги. Проще ему так и ладно. Она будет носить, ей не трудно. Воспринимала это как плату за спокойную жизнь. Правда, надеялась, что одержимость отца Ангелину минует. именовала. Она молча устроила дочь на стуле для кормления, поставила перед ней тарелку с мелко нарезанным огурцом. Потом достала из холодильника пюре с рыбой, стала разогревать. Лера. Демян подошёл к ней со спины. Не дуйся. Лера поджала губы и промолчала. Это же безопасность. Он попытался в очередной раз обратить её в свою веру, не заметив никакой реакции, продолжил обиженно Я и так все камеры из дома убрал. Лера застыла у плиты, делая вид, что не слышит. Проси что хочешь, я всё сделаю, пробасил он ей на ухо. Его близость в сочетании с жарким дыханием мгновенно заставили мурашек выплясывать на её шее. Она обернулась. Что хочу? собиралась сказать строго, а вышло радостно и с предыханием. Мушки внул, обнял её за талию. Массаж хочу, уже более спокойным тоном попросила она. Увидев на физиономии мужа довольное выражение, продолжила: "Целый месяц будешь делать массаж утром и вечером". Довольство в лице мужа не убавилось, тогда Лера уточнила: "Я имею в виду именно массаж, а не как обычно, 2 минуты поглаживаний и потом сразу печь пирожки". Так они в присутствии дочери называли занятия любовью. полноценные полчаса. Улыбка Демьяна немного потускнела, но он всё же кивнул. "Люблю тебя", шипнул он ей на ухо. Лера тут же заулыбалась. За время замужества слышала эти слова от Демьяна множество раз, а всё равно до да жути приятно, из чистого кокетства уточнила. "Долго любить будешь?" "Пока дышу, буду. А там посмотрим", ответил он.